Глава 20. Отступление 3. Ночной лес. Луна и звездное небо скрыто стеной облаков. Могучие деревья создают непроглядную тень. Вспышка. Пространство разрезает сиреневое освещение портального диска. Сквозь пленку индивидуального перехода на лесной ковер поляны ступает различимый только внимательному и очень острому глазу женский силуэт. Он словно состоит из кристально чистой воды, через которой все видно насквозь. Лишь едва заметное искажение пространства выдает чье-то присутствие. Портал резко сужается в диаметре и исчезает. Агент разведки и диверсии стратегического корпуса 4-й армии ШИССа настороженно осматривает место своего прибытия. «Здесь происходят изменения», — тихо проговаривает она. Деревья увеличились вдвое, а некоторые втрое по сравнению с прошлым ее посещением этого места два дня назад. Но это лучше, чем резкое изменение ландшафта, которое произошло сегодня, когда над горизонтом сходила желтая звезда. Портал вывел ее на вершину скалистого пика, что все еще продолжал подниматься к небу. А ведь ранее там была равнина. Шисса Елю удержалась и не сорвалась вниз. Пришлось спешно уходить обратно. А тут не все так кардинально. Изменения деревьев ей даже нравятся. Эти могучие стволы напоминают ей древние изображения лесов ее родового гнезда, подсмотренные в хрониках еще в период обучения. Шиса отключает маскировку костюма. Незачем попросту тратить заряд энергоячеек. Он не бесконечен. Здесь темно. Даже если кто и увидит ее, то вряд ли сможет детально рассмотреть в этом мраке. Тем более, на планете ускоренно множатся популяции невиданных ранее существ, а также с самого пробуждения возродились представители иных известных во Вселенной рас, что когда-то здесь гибли во время военных действий прошлого. Вот Шоссе и надеется, что ее примут за одну из таких. Изменения этого места не заканчиваются ростом деревьев. Представительница иной расы в прошлое посещение наблюдала начало подготовки огромной ямы с жалкими созданиями, именуемыми хоббитами. Эти коротышки решили набирать опыт, загоняя в ловушку разнообразных лесных хищников и мутантов, добивая их потом сверху. Для более крупных и опасных зверей и монстров они соорудили деревянного гиганта. Странно, что одного, они прирожденные механики, им не составляет труда собрать еще десяток таких. Теперь эта яма вырота в дно вкопаны крупные длинные колья, на заостренных концах которых ощущаются наложенные чары. Скорее всего, укрепление для того, чтобы дерево не крошилось и не тупилось а жесткие шкуры жертв и легче проникало в их плоть. На сами эти колья насажена огромная туша химерного выродка десятого уровня. Температура тела шиссы нагревается от переполняющей ее злости. Хир сам этих мелких противных созданий. Они уничтожили эволюционирующего мутанта, крупную химеру, что стало бы отличным оружием убийства. Монстру оставалось подняться еще на пять уровней, и можно было бы интегрировать в него разные устройства. В это мгновение Шиса готова растерзать виновников произошедшего, испепелить или даже съесть. Ей, представителю семейства глянцевых особых, особи 23896-го выводка от начала первой кладки матери Сиз Шу, гнезда С-82, приходится контролировать мерзких хоббитов и искать неизвестно кого. Прыгать из локации в локацию, пытаясь выяснить свидетеля ее появления на планете и использования неизвестных для людишек технологий. Она как представитель своего древнего, знатного, играющего очень важную политическую роль, гнезда должна руководить, не бегать на побегушках. Это унизительно. Шисса, не совладав с эмоциями, громко ругается. «Раздави вас, херсы!» Она адресует это послание и безобразным волосатым каратышкам, и напыщенным руководителем, чьей подчиненной сама является, и отвратным на внешний вид людишкам, но вкусными своей теплой плотью, и этой опасной херсовой планете. Хм, резкий звук, раздавшийся неподалеку, застает Шису врасплох. Она тут же выхватывает оружие правой руке оказывается боевой хлыст, плеть которого заканчивается граненым минералом скрипты, что очень тверд ядовит. В левой короткий, с тройным изгибом узкий меч. Тело облачено в легкий боевой костюм. Из-за неудачи со свидетелем руководство запретило ей появляться на планете с современным оружием и в ее любимом тяжелом офицерском скафандре. С помощью сервоприводов из вшитого в костюм ранца выезжает боевой хвост. Благо, на него запрет не распространяется. Это как дань боевым предкам. Раса цасши к которой относится Шиса, до череды последних витков эволюции обладала мощным хвостом, что в бою нес очень важную роль. Это сейчас от болого достоинства остался жалкий рудимент. В настоящее время искусственный боевой хвост также находит применение в военных столкновениях. Боевое искусство, основанное на приемах этим органам, остается очень популярным и среди простого населения. Ведутся частые трансляции поединков гладиаторов, обладающих высоким мастерством владения этой техники. Шиса тоже неплохо владеет этим искусством. Она озирается по сторонам, пытаясь отыскать источник шума. Чувствительный к теплу орган, что различает температурные изменения окружающей среды, также является теперь рудиментарным, и представительница расы Царсши в такой теме не видит не лучше человека. ШИС отдаёт команду сканеру – Тот не находит никого в ближайшем радиусе действия прибора, если не считать на самой границе чувствительности отметких и мерных выродков, что пока боятся приближаться к месту с запахом огромного и опасного монстра. Они только начинают догадываться, что он мертв, и ему танты не опасны, если только это не твари, покинувшие зону со своей координирующей сигнатурой. Так кто же шумел? Или ее воображение разыгралось? Снова от ярости поднимается температура тела Шиссы. Она плюет на свое желание оставаться незамеченной и включает прожектор, расположенный на лобной доли капюшона. Луч яркого света пробивает пространство, словно выжигая тень. «Кто здесь?» — вырывается из ее ротовой щели. Подбегая к Туру, оказывается, он просто спит братишка ну ты чего бережно треплю его за ухом бой только закончился а ты уже спишь даже не покушал как следует отощаешь же у, -у, -у приоткрыв глаза лениво выдает питомец причем делает это таким тоном что мне сразу становится ясен его посыл «Что значит, я тоже так делаю?» «Типа, валяюсь где ни попадя, хрен до меня достучишься и тем более разбудишь?» возмущаясь в ответ. «Так и есть! Тур верно молвит!» Отвечаю, «Во имя Света!» К обвинению присоединяется Ян. «Да пошел ты!» Беззлобно отвечаю ему. «Не до него сейчас!» Я в очередной раз осматриваю питомца. Здоровье у тебя целое, повреждений не видно, на твое состояние. Качаю в растерянности головой. Что же с тобой не так? О-у! Теперь урчание тура звучит жалобно. Может, на него дебав какой наложен? Ну, в смысле, на тура наложен эффект ослабления, подсказывает паладин. Остальные товарищи тоже находятся рядом, обступили нас с петом и стоят с беспокойным видом. Я знаю, что такое дебав, отмахиваюсь от пояснений. Иконок дебафов рядом с изображением питомца, что находится на краю обзора, я не наблюдаю. Так, залезаю в интерфейс. Информация о питомце. Смотрим. Вот, нашел. Борьба неподготовленного организма с эволюционными структурами высокого ранга. Прогресс – знак вопроса процентов. сборы информации. Ни хрена не понятно. Какие еще эволюционные структуры высокого ранга? И сколько это будет продолжаться, тоже неясно. Тур, где ты подцепил эту заразу? С досадой обращаюсь к питомцу. По-любому сожрал что-то не то, и руки перед едой. Тфу, зубы не мыл. у у у Виновато опускает глазопед. Точно. А в голову приходит догадка. Мишку он ел. А у мишки шел процесс эволюции. Получается, организм Тура не может усвоить. Лишь что там сделать с какими-то очень крутыми структурами. Идет процесс борьбы с ними. На что уходят все силы. Вот питомец ослабел и расклеился. И как тебе помочь? Вслух задаю вопрос. Ребята заваливают меня вопросами о состоянии Тура. Зачитываю системную информацию и высказываю свои мысли на этот счет. «Обильное питье, сытная еда и сон», — заключает профессор. «Ну да, логично. а Больше ничего не остается. Или...» «Достаю из пространственного кармана необычную хреновину. Перечитываю о ней информацию. Операционное ядро эволюционных механизмов. Сейчас попробуем задуманное, а кто-то попробует на зуб. Пульсирующую железообразную гадость сую под нос туру. Ешь!» — командую ему. Тот пытается отвернуться. Ну и мерзость! Кривится Друмгор, имея в виду аппетитное блюдо, и отходит в сторону. Ты уверен? Спрашивает меня профессор. Не уверен, признаюсь ему. Ну а вдруг? Написано же. Эволюционные процессы. Вроде в тему. Не зря же эта хрень была в химерном выродке медведя. К тому же питательно и, судя по студенистому состоянию предмета, сочно. Две из трех твоих рекомендаций. Пытаюсь запихать скалистый кусок прямо в рот питомцу. Тот толкает в ответ меня головой. Затем ей же толкает мою руку с этим странным предметом к моему рту. — В смысле? — недоумеваю я. — Эту хрень сожрать нужно мне? Ур — Ур! — новый кивок. — Самый спек, самый кушай! — хмыкает Ян. Я не обращаю внимания и уточняю у тура. — Ты уверен? — Ур! — Я подумаю над твоим предложением. Говоря это, убираю операционное ядро в пространственный карман. Только чувствую, после этого будут серьезные последствия. Уже минут 15 пытаюсь накормить тура дичью. Очень неприятное занятие, пускай напавшие на носорки и являются, как и каннибалы из данжа, нарисованными системой мобами, но все же, тур ест медленно и неохотно. Ребята мародерят трупы наших противников. «Мне одному кажется, или деревья стали крупнее, чем раньше?» «Причем значительно крупнее», — говорит паладин, пытаясь обхватить один из ближайших стволов, до которых достает свет костра. «Мда. Нужно еще три паладина, чтобы руки смогли сцепиться кольцом вокруг дерева. Ну или мне так кажется. Вглядываюсь дальше. Действительно, деревья стали толще и выше минимум в два раза». «Что происходит? Некоторые виды деревьев я не узнаю», — не унимается Ян. «Кто-нибудь еще какие изменения замечает?» «Новые виды растений добавились», — дополняет профессор. «И все немного иначе выглядит», — включается в беседу Яна. «Думаю, утром разница будет заметнее». «Смотрите!» — восклицает князь смерти. Все оборачиваются к нему. Улыбка некроманта растягивается настолько, насколько позволяет ширина лица. Она из него просто прет, а он не в силах ее удержать. А все потому, что на его голове одета шапка-ушанка, черная такая, меховая, по бокам свисают завязки, а на лбу красная звезда. Яна подходит к парню и внимательно разглядывает головной убор. — А что за дядя лысый в центре звезды? — спрашивает она. — Понятия не имею, — радостно заявляет князь смерти. — Классно смотрится! Ему все кивают и показывают большой палец. Вид у некроманта оригинальный, особенно когда шапка сползает чуть на бок. Шапка дает защиту плюс 10, продолжает хвалиться своей обновой парень. На 20% режется дробящий урон по голове, добавляется по плюс 1 к интеллекту и мудрости, защищает от холода. А еще урон боевых заклинаний и воздействие проклятий увеличивается на 10%. Класс! Я думаю, это маг. Рассматривая звездочку, говорит Яна. «Видите, языки пламени поднимаются за звездой, да и бонусы от вещи на это указывают». «Это вождь!» — заявляет профессор, указывая на значок. «Так вождь другой был», — протестует Ян. «Это шапка шамана». «Просто, когда смотрю на это изображение, из памяти всплывает слово «вождь», — поясняет алхимик-взрывник. «Братья!» — обращается к нам Друмгор, отвлекая от необычного головного убора. «Я все оружие в одну кучу собрал и рассортировал. Налетай, разбирай!» Все подошли к корку. «Мне тоже интересно, что там есть, но сначала докормлю тура. Помимо шапки нам достались и другие интересные предметы. Я наконец-то заменил обувь, а то кроссы рваные, мокрые и воняют на всю округу». Портянки молодого орка-следопыта. Редкий. Защита 5. Прочность 116 из 118. Приглушают шаги. Враги не могут точно определить местонахождение владельца предмета по издаваемому им звуку. Выглядит обувь не как портянки, а как гольфы из мягкой замши с завязками от стопы до колена. Кожа на подошве толще, сели прямо по ноге. Предметы, доставшиеся остальным членам группы, я не посмотрел, не до них. Минут через двадцать поступило предложение перебраться на ночевку подальше от этого места. Здесь куча окровавленных трупов, а также воняет кровью и немытыми телами. Все это может привлечь многочисленных хищников и мутантов. Двигаться будем не спеша. Надеюсь, не нарвемся на неприятности. Удалимся от этого места подальше, устроимся, и Дромгор расскажет нам свою историю. Как только мы трогаемся, мне приходит неожиданная идея. Пока мы далеко не ушли, можно еще вернуться к трупу химерного выродка медведя и хорошенько осмотреть его. Никто этого не делал внимательно. Так, оглядели поверхностно. Это все из-за вони и лужи застывшей крови вокруг. Но там ведь может найтись что-нибудь наподобие операционного ядра эволюционных механизмов, и оно, возможно, сможет помочь Туру. Сейчас питомец, слегка насытившись, стал чувствовать себя бодрее, но не излечился. Я приказываю ему двигаться с ребятами, а сам, развернувшись, быстренько чешу к месту схватки с монстром. Группу всегда успею нагнать. Тем более Ян обещал оставлять зарубки на деревьях по ходу движения.